Меры по борьбе со старением и ваша половая система. Первое движение. Как только мой пациент жалуется на эректильную дисфункцию, я его спрашиваю: "Вы занимаетесь физическими упражнениями?" И как только вижу, что он колеблется с ответом, приказываю: "Начинайте двигаться". Первое, что надо предпринять начать двигаться. Давать нагрузку сердцу, по крайней мере, 30 минут каждый день. Мне всё равно, каким образом вы это делаете. Ходите, плавайте, бегайте трусцой. Любое движение поможет вам предотвратить ЭД. Заведите себе дечный монитор и делайте всё, чтобы ускорять сердечный ритм каждый день. Не уверены, какой ритм сердца вы должны иметь, к чему стремиться? Вычтите свой возраст из 220. получится число максимум вашего сердечного ритма. Ваша кардиозона находится между 60 и 80 процентами от этого максимума. Вы не поверите, но это волшебным образом скажется на вашей сексуальной жизни. Второе. Поддерживайте нормальный вес тела. Исследования в этой области показывают, что если у вас лишний вес, то скорее всего уменьшается, а в некоторых случаях и прекращается производство спермы. Одна из теорий говорит, что тестостерон превращается в эстроген из-за избытка жировой ткани, и особенно внизу брюшной полости. Жир перегревает мошонку, и это тоже негативно влияет на производство спермы. Если вы набрали вес, ваша первостепенная задача привести его в норму. Шаги, предпринятые в этой области, приведут к уменьшению воспаления. Другие факторы, провоцирующие воспаление: слишком много алкоголя, курение, некоторые продукты употребления плохих жиров, слишком много столовой соли и многое другое. Я включу методы для уменьшения воспаления в поддерживающую стратегию. Третье. Не обезвоживайтесь. Даже небольшое обезвоживание негативно сказывается на процессе производства спермы. Выпивая 8 стаканов воды каждый день, вы способствуете здоровому поступлению нужного объёма спермы и семенной жидкости. Четвёртое. Не курите. Табак тоже вредно сказывается на процессе и на качестве спермы. и тем самым снижает фертильность определённый вид белка который содержится в сперме у курильщиков находится в дефиците что наносит вред ДНК кроме этого курение радикально уменьшает производство семенной жидкости пятая добавки продолжайте принимать поливитамины и другие добавки упомянутые в предыдущих главах Но включите Сопальметто, особенно если беспокоит здоровье простаты.